Глава 4 27 февраля. Александр. База. «Воздух!» — неожиданно крикнул со своего дерева Митяй. «Самолёт!» Он снова туда забрался и смотрел за полем. «Какой нахрен самолёт?» Задрав голову, прокричал Митяй-играч. «Не знаю. Далеко пока. Где?» «На 10 часов». «Блядь!» Через эти ветки ничего не видно. Приседаем, отходим в сторону, пытаясь разглядеть самолёт. «Гул моторов уже, кстати, слышен». «Ну, сейчас, если ещё бомбить начнут, вообще весело будет!» — крякнул Клёпа. Мужиков с брёвен, как ветром, сдуло. Оба тут же ломанулись в соякоп только пятки засверкали. А мне, если честно, тоже ссыкотно стало. Только бомб нам тут ещё не хватало. «Рыжий, готовь пулемёт!» — крикнул Туман. «Уже?» Смотрю, он уже со своим расчётом на этой поляне опять заряжает миниган. Надеюсь, Рыжий его быстрее собьёт, чем он на нас что-то скинуть успеет. «Гимнаст вызывает ГДЛ!» — совершенно неожиданно заговорили наши рации. «Гимнаст вызывает ГДЛ!» — тут-то мы и охренели. «Гимнаст — это позывной нашего Матвея, того пилота, который на самолёте выделывает фигуры высшего пилотажа». А все, как заворожённые, на него смотрят. «Гимнаст!» — заорал на весь лес, довольный души и леший. «Свои мужики! Свои нас нашли!» «Это наши цесны, мужики!» — не менее довольный закричал с дерева митяй. Тут и я уже в бинокуле разглядел этот белый самолёт. Точно. Это наш самолёт из нашего мира. А значит, у Геры с тучей получилось. Значит, они открыли ворота. И тут Цесна пошла на снижение. Видимо, там из самолёта разглядели и поле, где куча воронок от взрывов, парочка сгоревших катеров и множество дымов из леса, в котором мы находились. Видать, решили посмотреть, спустившись пониже. Вон он прям как гора перелетел, так и пошёл вниз, летя вдоль них. «Не снижайся!» — разом взорали несколько человек. Я бегом ломанулся в блиндаж, где находился туман, крича на ходу. «Вызывайте его, вызывайте, пусть не снижается!» Вон около блиндажа уже стоит туман, грач, полукет. «Да до хрена пацанов, и все смотрят на самолёт. Тот всё ниже ниже». «Да что такое, мать вашу!» — орал туман, крутя в руках рацию. «Матвей, Матвей, приём!» — буквально орал в свою рацию грач. «Не снижайся! Не снижайся!» Но тот почему-то нас не слышал. Вон ещё несколько ребят буквально захлёбываются в криках и пытаются до него достучаться. «Опять глушилка?» Тяжело дыша, аж пританцовывая от нетерпения, крикнул я. «Матвей, мать твою, ответь!» Снова орёт туман, сжав рацию так, что она аж затрещала в его руке. «На связи?» — внезапно ответил рация. «Фух, млядь!» Матвей ответил. Сильные помехи, треск, шумы, но он нас услышал. «Туман в канале! Быстро набирай высоту!» Тут же кричит туман. «В горах враг! Мы в лесу справа от тебя!» Цесна, прямо как в кино, раз и пошла на взлёт. И тут со стороны гор по ней стали стрелять сразу несколько пулемётов. У них тоже были трассеры, и мы видели, как пули летят в небе, пытаясь достать маленький самолётик. «Уходи, уходи, Матвей!» — кричали ребята. Мы смотрели, как трассеры летят в сторону самолёта, слышали, как опять начали работать наши миномёты, как спустя несколько секунд где-то там в горах начали взрываться мины. Апрель попытался накрыть пулемёты, но куда там, далеко и их не видно. Попали по самолёту или нет, я не знаю, но самолёт набрал высоту. От бессилия злости я себе чуть губу не прокусил. Самолётик уклонялся, сбивал им прицел, пытался вилять из стороны в сторону, движки ревели на всю. Мы все очень хорошо видели, как пилот пытается увести самолёт из-под обстрела. «Попали, сволочь! Они по нему попали!» Чуть не заплакал уже стоящий рядом со мной слива. «Это я уже и сам видел. Из-под физюляжа у самолёта появился чёрный дым, а может и из одного из двигателей плохо видно». Но зато все отчетливо услышали, как с перебоями стал работать один из двигателей. Высоту он набрал прямо над нами, точно у него дым из одного из двигателей. «Зацепили такие сволочи!» «В нас попали!» — раздался спокойный голос Матвея. «Назад не дотяну, у нас на борту маяк. Открытие ворот после его включения через три минуты. Иду на вынужденную, прошу указать, куда садиться. Сажусь без шасси». «Вот это спокойствие! Я бы сейчас уже нахрен орал бы во всё горло! Спасите, помогите!» А это так спокойно говорит, как будто кофе в ресторане заказывает. «Ракеты, быстро!» — заорал туман, развернувшись к бойцам. «Есть, есть тут!» — тут же откликнулись несколько человек. «Красные всем!» «Охрен!» — быстро ответил злющий туман и опять схватился за рацию. «Матвей, как слышишь, приём!» самолет где-то над нами или сбоку не видно. долбаные ветки мешают, но один движок точно чихает. «Вон он!» — толкнул меня локтём Слива, показав на него. «На связи?» — отозвался тот. «Садись вдоль опушки, сейчас дадим красные ракеты, прикроем! В горах враг!» Как только Туман сказал «просадись», вдоль опушки леса и сейчас будут ракеты. С десяток пацанов ломанулись туда. Я не выдержал и ломанулся тоже. За мной Слива, Собровцы... Первые пацаны, уже добежав до пушки, стали выпускать в небо красные ракеты. Вон, Цесна заходит на большой круг и сильно дымит. «Катера!» — зарал кто-то. «Ракеты!» — закричал второй. «Ну, мать вашу!» «К бою, пацаны!» Это уже рядом оказавшийся грач орёт. Первые ракеты стали снова взрываться в лесу. Опять ухают наши миномёты. Заработали пулемёты. Пять этих посудин вылетели из-за горы и устремились в нашу сторону. Два катера вообще какие-то здоровые. Но что они из себя представляют, пока не вижу. «Некогда в бинокль смотреть. Гад, не поняли, что самолёт подбит, что сейчас пойдёт на посадку, и мы будем вытаскивать экипаж, и под это дело они решили прорваться. А тут снег вокруг, у нас нет машин, только бегом». «Колея, колея!» – заорал я, показываю рукой. Трактора, когда волокли брёвна, проложили в снегу своими отвалами неплохую такую колею. Почти до земли, и снега по бокам с пару метров точно. Неплохое укрытие. «Туман, скажи, Матвею, пусть попробует в колею сесть!» Тут же сообразил Грач, прокричав ему это в рацию. «Чего там, ему Туман ответил, мы уже не слышали?» «Не услышали потому, что все стали стрелять. Заработал миниган Рыжего. Потом пулеметы, автоматы. Блядь, наша же баррикада нам и мешает. Вперед!» заорал я, как какой-то умалишенный. «Нам надо на ту сторону!» Это, мне кажется, было рать излишне. Все и так понимали что Матвей попытается сесть с той стороны наваленных нами деревьев. И мы начали, как какие-то лоси, проламываться сквозь эти деревья на ту сторону. Маты, крики, сопения, треск веток. Обдираем руки, ноги, трещит одежда. Снаряжение цепляется за все подряд. Но мы все упорно продираемся сквозь ветки. Я даже не предполагал, что оказывается так сложно прорываться через ветки поваленного дерева. Ноги то и дело проваливаются и цепляются. Все руки уже исколоты. Тут еще автомат мешается. Пока прорывались, прокляли всё. Тумана, архи, катера, даже самолёту досталось, что он так не вовремя прилетел. Не, конечно, вовремя. И туман молодец, что такую штуку придумал. Но в данный момент мы были все злющие. Пипец. Наконец, неся очередную ветку, я буквально вывалился на ту сторону. На меня частично опять упал слива. Вот как? Как он всегда умудряется падать на меня? Рывком скидываю его с себя, вскакиваю на ноги. И тут же снова падаю в снег. По нам с стреляют. Не сговариваясь, открываем огонь в ответ. Я успел даже выстрелить из подствольника. Естественно, не попал. Мой волк где-то в поле взорвался. На него не смотрел. Смотрю на самолет. Вон он, коптя небо, заходит на посадку без шасси. Хорошо вижу, что левый двигатель не работает. Винт остановился. Пшик-пшик. Взрыв. Еще, еще. Меня сливу и еще парочку человек накрывает взрывной волной. Кажется, я опять совершил небольшой полет как почему-то плюхнулся в снег. «У него башня с ракетами!» — заорал кто-то сбоку. Вытаскиваю своей мордой снега и вижу этот катер. Ему до нас метров пятьсот. Летит быстро. И у него позади маленькой кабины действительно башня с ракетами. Как у града нашего и из этой башни одна за другой вылетают ракеты. Стреляет он почти прямой наводкой. И все выпускаемые им ракеты врезаются и взрываются в одном месте в баррикаде. Вижу, как в огненной вспышке скрываются несколько человек. Ещё двоих слизывает огонь, как они бегут ярут, и как к ним бросается сразу несколько человек, валят их в снег и начинают тушить. Как ещё несколько ракет пролетают дальше в лес, и там уже взрываются, а скотеров поменьше стреляют с пулемётов. Наверху, над кабиной спарка из двух, и один прямо на носу стоит, и с них тоже стреляют. Плотность огня скотеров просто сумасшедшая. Если бы не эти сугробы по бокам, которые сделали трактора, нас бы тут уже всех положили. Я то и дело вижу, как пули попадают в сугробы, но те вроде держат. Вокруг творится натуральный ад. Все орут, стреляют в катера, с них стреляют в ответ. Кстати, уже летит четыре катера, поправка, три, два. В том числе один большой уже дымят на поле, как тигры в Великую Отечественную. Всё вокруг нас перепахано взрывами. Везде каша, грязный снег, гильзы, пустые магазины. Даже вон разгрузка чья-то валяется. Грохот, цесно села на днище. К ней тут же устремляется один маленький катер. «Прикрываем самолет!» — снова руя. «Минометы не стреляют!» — успел крикнуть несливо. В тот момент, когда я встал на колено и открыл огонь по этому катеру. Сесну развернула в этой клее но сила инерции такова, что самолет все равно тащит к нам. Мы, человек 10 бежим к ней навстречу. Там, вон дальше, через баррикаду, переваливаются еще наши бойцы. Треск, сильный треск, быстро обернувшись, вижу как этот большой катер проломился таки через нашу баррикаду, снеся ее остатки, и влетел в лес на нашу позицию. А на его бортах уже стоят бойцы и четырехруйки с мечами наготове. В последний момент вижу, как одного из четырехруйких сбили выстрелами, и он падает. всё дальше катер исчез в лесу, и там поднялась стрельба, и кто-то начал сильно орать. резко грохот, самолет влетел в большой сугроб, и его почти перевернуло на бок, сломав левое крыло, которое тут же с двигателем улетело дальше. По маленькому катеру лупят все. Бах! Бах! Мимо меня на высоте в пару метров пролетели две ракеты из РПГ. Ну, наконец-то! Давно бы так. Ракеты впиваются точно в борт этого катера, только щепки полетели. Взрыв! Охрененный взрыв! Он тут же потерял ход и взорвался еще раз. Корма у него прям спухла изнутри. И, кажется, я даже увидел, как там из пламени вылетели куски тел. По крайней мере, одну ногу я точно видел. В лесу позади нас стрельба. Взрывы. Там, по ходу рукопашка уже пошла. Наши воюют с десантом архий Бросаю взгляд на поле. Катеров больше нет. Вот и самолёт. Добежали. Автомат за спину. Плюхусь на колени начинаю ломать дверь. Рядом один за другим появляются пацаны. Вон с левой крот уже прикладами колотят по иллюминаторам. «Матвей! Матвей! Пацаны!» — орём во всё горло. Есть. Люк открылся. Ныряю в салон. Вижу Матвея. Тот копошится на своём левом кресле. Рядом ещё один парнишка. «Игорь ранен! «Вытаскиваем всех!» — ору на диком адренолине. «Маяк сзади, в белом ящике!» — снова морщится Матвей и, наконец-то, отстегивает свой ремень. «А тут этих ящиков полно. Зеленых, походу, тут и припасы, и лекарства. И их вытаскивать некогда. Белый ящик вытаскивайте!» — ору я. «Там маяк!» Слива кивает и почти что рыбкой ныряет в салон. В заднюю часть за ним крот. Добираюсь до Матвея, голова рассечена, второй без сознания, на груди пятно крови. «Блядь, как тут неудобно-то! Самолёт маленький, места особо нет. Ещё эти ящики!» Ко мне пробирается казак и юб. «Вот, от юпа я даже охренел немного!» Дальше думать некогда. Буквально вырываем с кресел обоих пилотов и передаём их дальше. Всё, вытащили. слева матерясь на весь салон вместе с кротом, нашли этот долбаный белый ящик. А он по размерам, как гроб какой. «Разбирайте завал на выходе!» Руя поняв, что выход из самолёта частично завален ящиками. Пацаны, поняв меня, начали работать со скоростью света. Все лишние ящики передаются по цепочке летят наружу. Парочки из них что-то громко звякнуло. «Быстрее, быстрее!» — ору я уже хрипя. Дыхалки нет, сил нет, только адреналина полно. «Тащите, мать вашу!» — орёт откуда-то позади слива. Крот, красный как рак, тужится, пытаясь вытащить ящик. «На три!» — снова ору. «Взяли!» — орёт крот. «Тремлять!» — снова я ору. Рывок. Есть ящик вытащили наружу. Падаем снег. Ящик падает рядом. Дышим, как загнанной лошади. «Вставайте, млядь!» — рядом появляется Хас и хватает сливу под мышки, помогая ему подняться. «Меня тоже кто-то хватает, только я как-то быстро на ногах оказался». г «Эл!» — это он меня поднял. «Эл!» — ящик, ору ему, крутя головой. Вижу, как Матвея и Игоря пацаны уже несут на руках в лес. «Гы!» Он просто бросает мне свое ружье, хватает ящик на плечо и, резко развернувшись, бежит с ним в лес. Мы за ним. «Быстрее, быстрее!» — поторапливает нас кто-то. «Ракеты!» «Да, млядь, что же это такое?» Едва мы забежали в лес, как две ракеты накрыли самолет и площадку около него. Взрыв. Нет больше цесны А рванула она хорошо. Видать, в ящиках, которые там остались, были боеприпасы. «Точно, вон там патроны начали взрываться». «Что с прорвавшимся катером?» а проломившись через баррикаду, назад в лес. «Десант уничтожен», — отвечает Хас. он, показывает мне рукой». Бер сидит на колене около нас с автоматом в руках, прикрывает. «Молодец». Этот здоровый катер воткнулся в два больших дерева. Он весь расстрелян в упор, как решето. Вокруг него трупы людей и четырёхруких. Хорошо видно, что по этому катеру били из крупного калибра. И только он смог пробить его борта. Обычные стрелковые борта не пробивали. Бронированный? «Их разом все накрыли!» — орёт Хас. «Эл, стой!» — аруя Тот останавливается, оборачивается и бежит ко мне с ящиком назад. Пипец в нём дури! «То знает, как этот долбаный маяк включить!» — ору на весь лес. «Я знаю!» — раздаётся спустя пару секунд голос Рифа. «Откуда он взялся, я так и не понял. У него рассечена щека, рожа грязная. Да он весь грязный. Быстро осматриваю себя и пацанов, да мы все сейчас такие». Гера показывал, как его включать на аэродроме. Быстро говорит Риф, оказавшись рядом с ящиком. Что с катерами? Что с апрелем? Продолжаю орать я, крутя головой. Вон вижу бегущего к нам грача. Катеров пока нет, кричит кто-то. Быстрее включайте маяк. Подбегает грач и тоже орёт. Быстрее включайте маяк, там подкрепление наше ждёт. Матвей сказал, сейчас вывалится сюда, будет легче. Что с апрелем? Хлопаю по спине грача, чтобы он обратил на меня внимание. Ранен и сильная контузия. Две ракеты взорвались прямо на позиции минометчиков. Троих убило, не наших, быстро добавляет он. Раненых всех на базу везли млять, млять!» Риф тем временем уже открыл ящик, и они с Хасом вытаскивают из него маяк. «Вон туда его надо!» — покрутив головой и показывая на поляну, кричит Риф. «Нужно пространство! Эл, хватай маяк!» Рейдер хватает маяк и огромными прыжками несется на поляну. Мы за ним. «Да, тут нормально!» — снова кричит Риф. 5 метров есть! Включаю!» «Да включай ты его уже!» — не выдерживаем мы. «Катера!» — раздается чей-то крик. «К бою!» «Твою мать! У меня даже сил орать нет!» «Включай!» — говорю Рифу. «Мы их задержим!» «Элган! Прикрывайте Рифа!» Сами бежим назад к брикаде, вернее, к тому, что от нее осталось. Все те, кто вокруг нас были, мгновенно разбежались по всему лесу. Этот большой катер своими ракетами сделал неплохой такой проезд сквозь наваленные деревья. Вон там уже тома народ высунувшися из окопа, а около проезда капашатся мушкетёры. Ясно, минируют. Патроны дайте, кричит слива на весь лес. Тут есть из соседнего, довольно-таки большого копа высовывается голова парнишки Бала, который говорил, что они уже на беременны, а голова у парня перевязана. Плюхаемся к нему в окоп. Тут множество уже снаряжённых магазинов, вскрытые цинки, гранаты вон лежат, какое-то количество патронов валяются на земле внизу, поднимать их некогда. Молодец хлопать его по плечу слива хватая магазины и распихивая их по своей разгрузке. «Отлично!» — так же кричу я. «Парнишка молодец, времени даром не терял, пока мы там около самолёта носились, а потом в лес с маяком бежали. Он тут магазины патронами набивал и, походу, неплохо тоже пострелял. Гильз, стрелянных на бруствере, полно. Рейжей, давай миниган!» Кто это прокричал, я так и не понял. Одним глазом хаю магазины и в из ящиков, и пихаю их по своей разгрузке карманам. Вторым смотрю на поле. Ох ты ж, что бы их там всех! По полю летят три больших катера с этими башнями с ракетами, и вокруг них десяток маленьких. «Да откуда их там столько?» Как-то охренев крикнул Слива. «Честно, я тоже обалдел, когда увидел количество катеров. Если сейчас не будет подкрепления, нас тут всех снесут. Схватив боеприпасы, несемся к ближайшему окопу. Ложись!» Падаем на дно окопа. По бокам снова взрывы. Поднялась стрельба. «Огонь!» — разом зарали несколько человек. Не обращая внимания на взрывы, высовываемся из окопа и начинаем стрелять из автоматов по катерам. Позади нас хлопнуло пару минометов. Заработал миниган «Рыжего» и еще около пяти пулеметов. Мы стреляем из всего, что у нас есть. Навстречу катерам летят РПГ, «Воги». Вон сбоку, навалившись на АГС, из него стреляет колючий. Рядом ему помогает какой-то мужик в разорванной футболке. Второй АГС с улиткой волокут в бок клёпый грач. За ними, пригнувшись, бежит боец Бала и несёт в руках ещё одну улитку с вогами. Поле перед нами буквально вспухло от множества разрывов и пуль. Мы его просто перепахиваем снова и снова. Катера, как какие-то мухи, рыскают по нему туда-сюда, ближе, чем на 400-500 метров не подлетают. Они просто маневрируют, разгоняясь и тормозя, и с них стреляют по нам. Вон, с этих башен снова начали влетать ракеты. Те даже не тормозят. Ракеты летят в разные стороны. Какие-то врезаются в еще чудом уцелевшие кроны деревьев, и в них взрываются. Какие-то, врезаясь в дерево. Одна влетела в этот большой расстрелянный катер. Вокруг летят щепки, ветки, земля, снег, еще какая-то хрень. Бо идет не на шутку. Пару раз обернувшись, посмотрел назад на риф и пацанов. Те так и сидят около маяка. Психи осколками может на раз посечь и пацанов, и маяк. Но им нельзя уходить. Перед маяком нужно пространство минимум 5 метров. Вижу, как трое мужиков тащат огромный лист железа. Даже отсюда вижу, как у них вздулись вены на шее. Видать, лист достаточно тяжелый. Добежав до рифа, с маяком ставят его около него, ну, хоть какое-то прикрытие от осколков. Расстреливают третий или четвертый магазин по катерам. Ох, и шустры же сволочи! Ещё раз ловлю себя на мысли, вернее, на вопросе, что у них там, блядь, за двигатели и управление? Как они так быстро маневрируют, разгоняются и тормозят? Как? Как это вообще возможно? Несколько катеров уже подбиты и дымят. Парочка из них, сильно дымя на малой скорости, уже летят назад горам. С других катеров спрыгивает десант, залегает в снегу или в одной из многочисленных воронках, и также начинают стрелять. Блядь, их много, их очень много. Я вижу на поле куча огоньков от выстрелов. Пули то и дело жужжат над головами. «Ай!» — сдается крик сбоку от нас. Смотрю туда. Мужика в футболке, который помогал колючему, ранили. Тот орёт катаясь по земле, держась за ляжку. Мужик, походу, в диком шоке. Колючий его не видит. Он буквально лег на скачущий, как дикий конь, АГС и стреляет из него. «Слева прикрывай!» — хлопаю его по плечу. Выпрыгиваем из окопа, пригнувшись, бежим к этому мужику. Тот продолжает орать и крутиться на земле. Хватаю мужика за шкирку. «Крясь!» Остатки футболки остаются у меня в руках. Слив, уже стоя на колене рядом, выпускает длинную очередь. Мужика под руки тащу к ближайшей воронке. Она вон еще дымится. Надеюсь, правильно говорят. Снаряд два раза в одну и ту же воронку не попадает. Падаем с мужиком в воронку, рядом слива. «Стреляй!» — орёт он мне с горящими глазами. Сам вытаскивает индивидуальный пакет и начинает перевязывать мужика. «Руки, руки, млядь, убери!» — слышу в тот момент крик сливы, когда я уже сам лёжа на земле. Выпускаю одну за другой очереди по катерам. «Млядь, далеко. Плохо видно. Дым, копоть — всё это мешает. Но шмыгавшие там катера вижу. стреляя через пару минут снова слышу крик сливы. Оборачиваюсь и сползаю на дно воронки. Мужик уже не орёт, только глаза под 5 копеек. Слива его перевязал. Мужик молодец, автомат свой не бросил. Бросаю ему два связанных магазина. Тот быстро перезаряжается, и мы втроём, снова плюхавшись на край воронки, начинаем стрелять. «Смотри!» — хлопает меня по плечу слива. От неожиданности я аж магазин воронил. «Чё, зло ору ему и смотрю, куда он показывает. К пробитому через наш завал проёма несутся сразу три маленьких катера. Из них стреляют со всех сторон. Пулемёты в турелях и на носу просто зашлись одной длинной очердью. «Они так всех, млядь, положат!» «Сейчас она успел сказать Слива. Первый катер влетает в проезд, и тут сработала взрывчатка. Уж не знаю, чем там его заминировали мушкетеры, но рванул очень хорошо. В воздух взлетело только днище катера. «Молодца, мушкетеры!» — заорал довольный Слива. «Честно, я тоже орал, но, кажется, ура, и чтоб все вы сдохли!» И орал это просто на диком выбросе адреналина. Азарт охватил такое что просто пипец. Я никогда так не орал. Тут, сквозь еще не до конца исчезнувшего дыма и пламени, в хорошо так увеличивающийся проезд влетели два других небольших катера. Один резко взял вправо, другой влево, как раз в нашу сторону. Тут они резко притормозили, и из салонов показались четырехрукие люди и архи и стали спрыгивать на землю. Десант пошел. В того, который взял левей тут же влетело три или четыре ракеты РПГ, Одна из них влетела точно в открытый люк сзади. Уж не знаю, кто там такой снайпер, но попал точно. И ракета взорвалась прямо в салоне. Взрывы слились в один. Катер, вернее то, что от него осталось, уже на инерции летит дальше и втыкается в дерево. Пулемётчик из-за верхней турели взрывом буквально выкинул из своего гнезда. Без ног. Ноги ему оторвало. хрен С диким воплем он подлетел метров на 5 А потом со всего мах упал на землю. Шлёпнулся хорошо. После таких падений не живут. Остатки катера по инерции пролетели чуть дальше и, уткнувшись в дерево, немного сломали его, остановились. Зато их десант ринулся в атаку. Я хорошо видел, как один архи прыгнул точно на Клёпу. Клёпа успел выставить руки, и они покатились с ним по земле. матчи козлов!» — заорал Слива и выпрыгнул из нашего окопа. «Твою мать! Только рукопашной нам ещё не хватало! Выпускаю остатки магазина по этому катеру, который летит в нашу сторону». С него уже спрыгивает двое четырёхруких. У каждого по два автомата. Палят во все стороны, кого-то зацепили. Быстро перезаряжаюсь. Катер метрах в 30 от нас. За доли секунды успеваю оценить, что все его детали подогнаны друг к другу очень хорошо. Но звук от мотора нет. Тихо, совсем. Один из четырёхруких увидел нас со сливой, как в замедленной съёмке вижу, как он разворачивается в нашу сторону, но мы быстрее. Ох, не зря. Совсем не зря Туман, Грач и еще несколько инструкторов гоняли нас до седьмого пота, заставляя перезаряжать магазины на калаше снова и снова. Они заставляли нас их быстро менять в прыжке, в кувырке, лежа, сидя, когда ты буквы изю Ох, в какой ты позе! Но ты просто обязан поменять магазин даже с одной рукой. Они учили нас, как это делать быстро. И вот эти рефлексы намертво вбиты в голову сработали. Перезарядился я за пару секунд и влепил очередь прямо в башню этому четырёхрукому. Башка опять лопнула. Мне прям везёт на такие картины. Слива в этот момент валил второго. Вижу, как от лобового стекла катера отлетают фонтанчики искр, как там в салоне дёргается водитель, и катер замирает на одном месте. Тут вижу, как дёргается пулемётчик в верхней турели. Опа! Вон Митяй наш стоит на колене прямо по курс этого катера и лупит по нему в упор. Пулемётчик готов. Водила тоже, и и того в турели, на носу он тоже грохнул. «Ну, Митяй, ну молодец!» Отстреляв магазин на своей винтовке, он перекатом ушёл за дерево. Десант мы весь положили мгновенно. Они, скорее всего, просто не представляли, что нас тут столько. Мы все вооружены и стреляем метко. Только мы подбежали к катеру, только добили весь десант, как с диким криком на меня из него прыгнула девка. «Да-да, это точно орала девка, и она была с мечом». «Дура, млядь! У меня сейчас реакция, как у мухи какой, мгновенная. Адреналин просто зашкаливает. Все процессы в моем организме работают по максимуму. Под ее удар мечом я успел подставить свой автомат, а хороший удар-то. Автомат вырвал у меня из рук. Но и у нее меч этот сраный выпал из рук. Девка красный как рак. А это значит, что злая пипец. Девка снова завизжала и бросилась на меня. Валандаться мне с ней некогда. Успеваю вытащить свой нож и она всем своим телом на него налетает, выставив руки. То, что она напоролась на мой нож, я почувствовал сразу. Но так как в данный момент я сам псих, похлеще наших мушкетеров выдёргиваю нож и всаживаю его в неё, ещё несколько раз я отхожу в сторону. Девка, издав писк, выпучив глаза, падает прямо мне под ноги. Не знаю, зачем и почему, но я ещё хорошенько врезал ей ногой по башке. Кажется, у неё что-то хрустнуло, то ли череп, то ли челюсть. Готова точно. Хм. «Уж не та ли эта девка-командир, про которую нам мужики рассказывали? Или тут ещё среди этого десанта есть неадекватные бабы?» Он, вижу, как котлета, бьёт каким-то поленом сзади по ногам четырёхрукому. Как на него прыгают мамуля с одуваном, и они его втроём урабатывают меньше, чем за 20 секунд. Только ножки мушкетёров в воздухе мелькают. Есть, добили. «Принцесса, принцесса!» — заорал кто-то из кустов. «Ить! Не всех, походу, ещё добили». Эти уроды тоже по лесу рассосались. И в ту же секунду эти кусты сначала подстригли из автомата, потом из помпы. Эта котлета всадил туда несколько выстрелов. А потом мамуля бросил в кусты гранату, я даже не пригибался. Просто бум, и всё. Взрыв, кровь и куски тела архи. Принцесса? Баба, которую я только что грохнул, принцесса? Она так и лежит у меня под ногами. Меч вон её рядом валяется. Ох, мне он не нужен ходу точно тёлка какой-то шишки из их мира. Или с какого они там болота. А нечего своих дочурок отпускать куда не надо. Ишь, повоевать захотела. И если чё, она сама на мой нож нарвалась. Да пох, пинаю её ещё раз. Злой я очень. А баба не баба мне всё равно. Она меня порубить хотела. Кручусь на месте с ножом в руках. Придурок-то. Вот мой калаш. Хватаю его. Вроде цел. Только на складывающемся прикладе борозда отмечает и пришлёпнутый. Собранцы уже мочат двух арки показывая им прием из рукопашки. «Да уж, архи, я имею в виду, вам до наших клепа и колючим, как до луны, если она тут есть». Вон клепа стоит уже с помпой в руке и стреляет в спину сразу двум-четырехруким. К нему присоединяется хас, следом ган, тоже кого-то добивают и расстреливают. Как ни странно, по этому катеру, около которого я был, никто не стреляет. Он так и висит над землей. Слива, стоя на колени, стреляет куда-то в сторону. И тут я увидел рожу, знакомую. Из-за дерева показалось лицо человека, и, узнав его, я мгновенно заорал на весле, стыча туда рукой. «Пацаны, вон там за деревом хрен, который зарезал паштета!» Зарал я громко, и меня услышали очень многие. Это точно был он. Короткая стрижка, чуть раскосые глаза, одно ухо топырино Это он, сто процентов. Перед глазами промелькнула картина, когда он перерезал горло нашему паштету на катере. «Надо же, опять к нам прилетел. Бессмертный!» Зря я, наверное, заорал, так как мне показалось, что вся стрельба в лесу на некоторое время стихла, и тут громкий крик, даже вопль котлеты. «Живьем, брать падлу!» Я аж присел от картины, которую видел дальше. Со всех сторон к этому дереву ломанулись пацаны. Нет, они не стали стрелять. Они просто побежали к этому дереву, человек 10 точно. Ох, сейчас что будет. «Не убивайте, не убивайте его!» Прыгая вокруг кучи мужиков, орал мамуля. «Он наш, не убивайте его!» А того прям в землю ногами вбивают. Они не могут остановиться, а я, открыв рот, смотрю, как его бьют. В ход пошли приклады. «Куда там, не убивайте! Даже слива и то вон там тоже ногами бьет!» Мамоля, плюнув, схватил за шкирку крота и откинул его в сторону. Крот так и отлетел, а Мамоля быстро прыгнул в эту кучу мала из пацанов и стал прыгать по телу этого чувака. Да уж, они его просто ногами забивают. Там прям фирменный кусок мяса уже лежит. Хоть и час на гриль. «Ура!» Лес вокруг нас буквально взорвался. «Идеть, кто-то в атаку пошел!» Присаживаюсь и резко разворачиваясь с автоматом на всякий случай. Пальба-то не прекращается. По полю вон так и шныряют катера. И тут от увиденной картины мне как-то стало так хорошо, так легко и так приятно, и пришло облегчение. Ворота. Они вон на поляне открылись. Сначала оттуда, не дожидаясь механической руки, выбежало с десяток пацанов во главе с кожем. За ними еще человек пятнадцать, потом еще... Всяк кто на поле враги успел прокричать туман, появившийся рядом. А я просто на задницу плюхнулся, ну, это я так утрирую. Я просто охренел от того количества бойцов, которые стали выбегать из ворот. "Здорово, мужики!" радостно прокричал Корж, пробегая мимо меня, следуя указаниям Тумана и других пацанов. Свежие силы выбегали вооруженные до зубов, они тащили на себе боеприпасы, полемёт, RPG, АГС, ящики с патронами. Разошлись от ворот, Зарал выбежавший оттуда Марк. «Сейчас техника пойдёт!» И он тут же нырнул назад в ворота. И спустя ещё несколько секунд оттуда выехал сначала один БТР, за ним второй. На броне сидели бойцы. Затем выехало два бардака, тоже с бойцами на бортах. «Коробочки все туда!» Орал, срывая голос Грач, показывая им направление в сторону поля. Бойцы тут же спешивались, рассасывались по лесу, следовали указаниям пацанов, которые тут были, и тут же сходу открывали огонь. Марк бегал туда-сюда, а То ворота, то из них. Орет что-то, автоматом размахивает. Рожа уже хоть прикуривай. Все настолько было необычным, быстрым, что я просто завис на месте, наблюдая, как из открытых ворот все выбегают и выбегают бойцы. «Красиво!» — крякнул очутившийся рядом со мной Слива. «Саша, туман!» — из ворот выбежал Гера. Одет в каску броник, рядом с ним аж пять бойцов взяли его в круг. Двое тащат какой-то ящик. Тут я очнулся и закричал «Гера, мы тут!» и сам бросился к нему. «Я хотел был его обнять, сказать спасибо, схватить и долго прижимать к себе, но наш кучерявый, увидав меня, закричал, «Где-то открыты ворота, их надо закрыть, из них идет поток материи!» «Во, блядь, не ни не до свидания!» «Чего?» — резко останавливаясь около него, переспросил я. «Ворота открыты!» — и, увидав трупы архии и четырехруких, валяющихся недалеко от нас, его глаза расширились, да и бойцы вон тоже немного обалдели. «Гера, млядь, какие ворота, твою мать!» — заорал я, пытаясь переорать стрельбу, которая подняла подкрепление. Краем глаза я видел, как катера на поле подбивают один за другим, но их там еще много. В тот момент, когда я подбежал к Гере, то увидел, как из наших ворот начали выкатывать пушки. 1 2 три. «Куда оставить-то?» — весело заорал один из бойцов, осмотревшись. «Собор!» — этот ума наряд. Он вон уже на другой, выехавший из ворот, бардак залез и кричит оттуда, распределяя бойцов с помощью рук и не сильно выбирая слова. Короче, мат из него лился потоком. «Хати за мной!» Рядом с пушками появились клёпа с колючим. Потом ещё бойцы, наши, балы эти, также взялись за пушки. Кажется, они тоже охренели. Все вместе навалившись на пушки, они повлокли куда-то в сторону. «Какие ворота, Гера, мать твою!» Повторил, буквально прорал я свой вопрос, а он, не в силах отвести взгляда, смотрит на труп четырёхрукова. «Что это?» — ткнул в него пальцем Гера. «У него аж каска на глаза съехала. Вон стоит, поправляет её. Да и, честно говоря, она на нём как на корове седло смотрится. Гера, млядь, какие ворота! А, чё? Да, — очнулся он, — где-то открыты ворота, из которых выходит материя. Какая нахер материя? до да подкрепления архи!» — спрыгнул с бардака туман. «Они, скорее всего, там, за горами!» Он махнул рукой в сторону гор. «Радар мне быстро!» Гера резко развернулся к одному из его охраны, и тот протянул ему какой-то прибор. Короче, небольшую штуку, по размерам, как коробка из-под обуви. От этого прибора шли провода к ящику, который держал в руках еще один из бойцов, и то и дело пригибался от взрывов и озирался по сторонам, но ящик из рук не выпускал. «Вот только урони его!» Зашипел на него Гера, нажимая на этом приборе кнопки. «Вот только урони!» «Фига себе. Он главнокомандующего включил!» Я аж заулыбался. Гера нажимал на своем приборе кнопки, шипел, сквозь зубы матерился и крутился с этим прибором из стороны в сторону. Раз перебежал левее на пару метров. Пятерка бойцов за ним. И этот с ящиком тоже. Раз! Кучерявый взял правее, эти опять за ним. Охренеть просто! Это ж кто их так построил, что они, можно сказать, своими телами прикрывают Геру, ощетинившись стволами во все стороны. У одного из бойцов он даже печенек в руках. «Да они его как королям или охраняют?» Мы прям стояли и с интересом наблюдали за данным процессом. Гера носится от дерева к дереву, не замечая ничего вокруг. Эти за ним. И пацаны то и дело зираются, как бы они с испугу палить не начали. «А чё они это делают?» — обалдело спросил один из бойцов, стоящего около нас, в сторону. Резко обернувшись, я обалдел от картины. Котлета, мамуля и одуван, привязав за руки чувака, которого несколько минут назад били всей толпой, поднимают на верёвке, перекинув её через толстую ветку. Они уже даже с него одежду всё срезали. Чувак абсолютно весь в крови, лицо сплошная кровавая маска. «Жарить будут и есть», — сморозил слива. Подняв чувака, мамуля врезал ему ещё несколько раз по корпусу руками. «Пленных не брать!» — заорал котлета. «Аллах Акбар!» — добавил одуван. «Бонзай!» — тут же прорал мамуля. И, похватав свое оружие, они ломанулись в сторону баррикад. На ходу котлета заорал. «Этот на дереве наш, его не трогать! Вот только троньте его!» «Я даже боюсь представить, какую они ему казнь придумали!» — как-то жалобно сказал Слива. «А что они придумали?» — с испугом спросил этот парнишка. Он был совсем молоденький, тоже, видать, обалдела от всей этой картины. «Ну, тут много вариантов!» — повеселел Слива, начав загибать пальцы. Могут кожу с него живого снять, могут органы у него достать, тоже у живого. Могут бок ему распороть и муравьев туда пустить. — Слива хватит! — остановил я словесный поток сливы, наблюдая, как парнишка бреднеет прямо на глазах. — Это и есть мушкетеры? — спросил он, немного заикаясь. — Ага! — кивнули мы со сливой, одновременно смеясь. — Твою мать! Ты чё тут стал Рядом с нами появился Марк и отвесил этому пареньку смачный пинок. Схватил ящика вперёд окоп. Ящики тем временем уже выкидывали из ворот. Тот аж подпрыгнул на месте, схватив первый попавшийся ящик, побежал в сторону, откуда полили, из всего чего только можно. Марк, дружище, как я рад тебя видеть, радостно произнёс я, обнимая его. Как вы тут, мужики? рассвёл тот, обнимая нас в ответ. Бах, бах! Начали стрелять наши пушки. Стало вообще весело. Только авиации не хватает. Хватит обниматься, рядом нарисовался Гера. Его пятёрка вместе с ними косятся то на тумана, который, не переставая, орёт на всех матом, и непонятно, то ли на бойцов он орёт, которые, по его мнению, двигаются слишком медленно, или на катера, то на Геру косятся, то на висящего на дереве мужика, то на нас, а мы как будто из канализации какой вылезли. Но туман поливал всех от души, причём он, кажется, ни разу не повторился. «Там ворота!» — отвлёк нас от наблюдения Гера, тыча прибором в сторону гор. «Их надо закрыть!» «Как — Как? — охренел я. «Взорвать — Взорвать! — взвился Гера. — Просто взорвать и перед этим закинуть них вот это. Он ткнул пальцем в очередную небольшую коробку, которая была еще у одного бойца. — Гера, ты охренел? — на этот раз взвился Слива. — Ворота! Где враг? — Не знаю ничего. Через них материя идет, подкрепление. По-вашему, вояки, вы безмозглые. У меня, кажется, от удивления и ожиданности брови аж на затылке оказались. Тут я вообще охренел. Посмотрел на Геру, на горы. Где-то там открыты ворота. И из них вылетают эти катера. «Ложись!» – зарал кто-то. Мы-то уже привычные попадали, где стояли. Гера прощелкал. Я прыгнул на него. Вокруг нас снова взрывы. «Раненых всех ворота!» – ревел туман, прячась за броневиком. Из его башни стрелял пулемет. Вон уже несколько пацанов тащат к воротам раненых. «Блядь, эти архи, походу, не убавляются на поле. Вон катера еще и парочка этих больших с ракетами в башнях. Поднимаемся, тряхиваемся материмся. Каска на башке Геры съехала на бок. «Саша!» — цепился он своими ручонками в мою разгрузку. «Те ворота надо закрыть. У нас показывает, что там идет большой поток через все ворота. А это значит, что их много. Ты понимаешь?» — тряс он меня, как грач, недавно тряс полукеда. «Их надо закрыть!» «Да они в другом месте их откроют!» — побалдело сказал я, пытаясь одновременно отцепить от себя этого очкастого и кучерявого клеща. «Прибор! Я дам вам прибор!» Он даст мне цифры, я поставлю замок». Тут он резко отцепился от меня и заорал. «Ничего не знаю. Валите туда и закройте их ворота». «Да иди ты в жопу, Гера!» В ответ заорал у него слива. «Нас там сразу грохнут». Гере был пох. Он уже вырвал из рук бойца ящик, поставил его на землю, открыл. Там оказался еще один большой прибор с экраном и кучей кнопок и тумблеров. По экрану ползла какая-то зеленая линия. «Катер!» Толкнул меня слива. «Ебт, точно!» Вон катер, с которого на меня бросилась девка. Он так и стоит, уткнувшись в дерево, и вроде как целый. И девка вон этот дохлая около валяется, принцесса-мать ее. Тут из-за деревьев показали собровцы. С ними довольны до ушей корж и еще парочка бойцов. Они волокли четырехруковые арки. Увидав висевшего на дереве, дотащили их туда, врезали им еще раз прикладами, и Клепа вон веревки на руках и ногах проверяет. «Вы двое сюда, быстро!» — закричал корж двоим бойцам которые сидели в окопе и стреляли из автоматов. Те, бросив стрельбу, подбежали к ним. «Это пленные, охранять их!» «Во, еще волокут!» — хихикнул Слива. С другой стороны, бойцы Бала тащили человека и арки. Также дотащили их до этого дерева и бросили рядом. «Крот!» — заорал я во все горло. «Тут я?» Тот вынырнул из дыма сбоку совершенно неожиданно. «За руль!» — тычу в катер. «Полетели ворота взрывать!» «Чего взрывать?» «Да гера из нас, камикадзе, хочет сделать!» Не удержавшись, ляпнул слива. «Идите в жопу!» — выдал Крот и на всякий случай сделал шаг назад. «Прибор! Возьмите прибор!» — ко мне подскочил Гер и сунул мне небольшую коробку в руки. «Вот так включить!» — он щелкнул кнопкой, и на нем загорелась лампочка. «Включишь перед забросом ворота, потом взрывчатку. Разница со взрывом должна быть не менее 5 секунд. Становится все интересней и интересней, и у меня как-то ноги затряслись. «Мушкетеры!» И это уже крот орёт. «Полетели! Для вас, работёнка! Мушкетёры! Найдите кто-нибудь мушкетёров!» «Бери, Слив, ящик взрывчатки!» — как-то уже совершенно спокойно сказал я, смирившись. «Гера, ты охренел!» — заорал туман, когда Слив успел ему нажаловаться, что тот отправляет нас на самоубийственные задание. «У нас пушки, мы от них в любом случае отобьёмся!» «Да!» — вскочил Гера, и каска на его башке тоже подскочила. «А потом? Через час, два, 10 если они опять ворот откроют и снова сюда ринутся, «Я сказал вперёд и взорвите там всё!» «Чё тут этот генерал разорался?» — спросил подбежавший Клёпа с пацанами. Слива ему тоже быстро нажаловался. С коржом мы успели обняться. Гере было пох. Он колдовал над своим прибором. «Крот за руль или чё там у них?» — крикнул. Я хватаю ящик со взрывчаткой. «Вон к нам уже бегут довольные до ушей мушкетёры. Мамоля показывает котлете четыре пальца. Тот ему три. похода опять меряются, кто сколько убил. Странно, что они не жрут ничего». «Эл, эл, братишка, полетели, прокатимся!» — крикнул куда-то в сторону мамуля. Из-за дерева выбежал рейдер с АГС в руках. добрось «Да ты его!» — АГС летит на землю, и в руках рейдер оказывается его здоровенное ружье. Я, уже кряхтя и матерясь, закинул ящик на борт вражеского катера. По бокам лезут пацаны, помогая друг другу. Забираемся на борт. «Крот пошел!» — говорю ему. Он открытый люк позади кабины. Тот ныряет в него, мы следом. «А салон-то большой!» С десяток секунд осматриваемся. Да и катер сам не маленький, размером, ну, как КАМАЗ, только более плоский, что ли. Висит на высоте в метрах полтора над землёй. На небольших окнах закрыты жалюзи, и он весь в вмятинах от пуль. Также вон есть несколько сквозных попаданий от крупного калибра. Но вроде в корме дырок нет. Пробы вон эти задницы торчат. Надеюсь, с движком или движками всё в порядке. Эх, посмотреть бы, что там эту хреновину двигает, да некогда. Внутри ничего особенного. Наверху турель с пулеметом. Тут он один, но, судя по ленте, идущий из короба калибр неплохой. По бокам салона сиденья, пирамида вон с оружием и какими-то коробками снизу. К оружию сразу ринулись собровцы. Он уже, взяв из пирамиды по стволу, крутит их в руках. А вон и место водителя. Точно посередине. В кресле труп архи, напротив него в лобовухе дырка. По ходу митя и работа. Стекло точно бронированное, видны трещинки от попаданий более мелкого калибра. А митя это из корда лупит, там не то, что стекло, железо не всегда выдерживает. Это как из баретта полить «Слеева, помоги!» — крикнул крот, пытаясь вытащить из кресла тело. А мне прям стало дико интересно, как эта хреновина управляется. также пробираюсь в переднюю часть, и тут я услышал крик врача. Не, я, конечно, догадывался, что среди наших бойцов хватает психов. Но чтобы вот так... Кто-то уже открыл жалюзи, и в окошко я увидел, как он стоит на борту катера и орёт. «Куда вы все лезете? Тут места столько нет! Пошли в жопу все!» «Да там место полно!» — это рыжий. «Ха, ха Пацаны как тараканы лезут на катер!» А Грач орёт и матерится. 10 человек! Всё! 10 человек! Я сказал! Хватит!» — кричит Грач. «Эл, не пускай их!» Тут, правда, в салоне 16 кресел я успел насчитать. По восемь с каждой стороны вдоль кабины. Да и посредине еще спиток точно поместится. Но нам нужен маневр. А не как шпроты в банке тут быть. Да тут тоже есть бойницы. Вон и гильзы на полу видны. Видать эти, когда сюда к нам прорывались, полили во все стороны. «Ну и че тут у нас?» — раздался голос крота. Он уже сидит в водительском кресле. Сливый хас уже волокут за ноги труп водителя наружу, а из его башки вытекает кровь, оставляя на полу кровавый след. протискиваясь к кроту. Мушкетеры уже там. Колючий вон стоит, грач где-то сзади матерится и пытается тоже сюда протиснуться. Всем, всем, блядь, интересно, как этот катер управляется. И кажется, нас тут больше, чем 10 человек. Ладно, смотрю на панель. Посередине штурвал, как на самолёте. Панель с приборами, кнопки, справа рычаг, тоже как на самолёте. — Опа, тут педали есть, — обалдел Крот. — Как им рулить-то? — спрашивает Слива. — Ща разберёмся. Крутя голова, отвечает Крот. — Может, пленного притащить? предлагает Хас. Он быстро подскажет. «Некогда!» — отмахивается Крот и нажимает на большую красную кнопку около рычага справа. «Хлоп!» — стрелки на приборах дернулись. «Ага! Завелся!» — радостно крикнул Крот. «Хотя никто из нас не слышит звука двигателя. Вообще тихо!» «Это газ или что?» — спрашивает сам у себя Крот, и я вижу, как он поочередно нажимает на обе педали левой и правой ногой. «Ничего не происходит!» А если вот так, опять бубнит себе под нос Крот и, взявшись за этот рычаг справа, чуть двигает его вперёд. Катер тут же плавно тронулся. Тут Крот нажал на правую педаль, одновременно с этим повернув вправо штурвал. И вжик, мы развернулись на месте. «Охренеть техника!» С горящими полными восторга глазами повернулся он к нам. «Как мы танки развернулись! Грач, скажи пацанам, чтобы по нам не стреляли!» Честно говоря, этого манёвра катер мы сейчас тоже обалдели. «Да там этих катеров как говна!» — начнулся грач. «Как они поймут, где мы? Тряпку какую давайте!» — включился я, всё ещё находясь под впечатлением, как мы развернулись на месте. Сзади грохот, там уже под пирамидой с оружием мушкетёры копаются. «Есть!» — произнёс довольный котлет, вытащив оттуда какое-то то ли покрывало, то ли скатер синего цвета. «Туман, приём!» — тут же стал вызывать его грач. «На связи!» «Мы в катере с управлением вроде разобрались». Крот тут же кивнул. «Сейчас летим взрывать ворота. Обратно тоже быстро полетим. Вытащим из верхнего люка синюю тряпку. Скажи всем, что это мы, чтобы по нам не стреляли. По другим пусть стреляют. Они наверняка за нами ломанутся». «Понял. Сделаем. Коршмарк, ко мне!» — заорал он, не успев отпустить кнопку. «Поехали!» — кивает грач кроту. «Ну, поехали!» Немного поёрзав в кресле, произносит Крот, и снова сдвинул этот рычаг. Сдвинулись с места совершенно бесшумно, и мы тут снова все охренели. Крот на раз разобрался с управлением. Он даже повилял в стороны, пока мы летели к баррикаде. Нашему восторгу не было предела. Он, млядь, управляется как машина. «Это не реальный аппарат, мужики!» — орал довольный душей Крот. «Держитесь!» Мы вылетели на поле. Баррикад уже почти не было, её всё взорвали. Поле всё в дыму, множество подбитых и горящих таких же катеров, трупы архи и людей, четырёхруких, воронки, воронки, воронки. «Держитесь, мужики!» — зарал Крот и до упора двинул рычаг от себя. И ить, я прям почувствовал ускорение!» «Неплохо, очень неплохо!» Скорость набрали мгновенно. Крот даже пару раз на этой скорости порыскал в стороны. Катер слушался управления, как «Формула-1» какая. «Кажется, я понял, как он управляется!» — сказал я, когда мы неслись по полю в сторону гор, и у нас ещё было время. — Магниты! — Какие магниты? — разом переспросили пацаны. — Педали — это на магниты. Они их как-то то ли блокируют, то ли ещё что делают, и за счёт этого он разворачивается так рулится. — А руль тогда зачем? — тут же спросил Слива. — Чтобы поворачивать, млядь! — А чё за движки? — прокричал откуда-то сзади салона колючий, чем-то там кремя. — Вернёмся, посмотрим! — В салоне вообще тихо, как в иномарке бизнес-класса. «Вот бы нам такие аппараты!» — восхищенно произнес Крот. «Мы бы по пустыне туда-сюда только так летали. Мужики, нам обязательно нужна такая техника. Правда, еще нужно разобраться, как ее чинить, ремонтировать, заправлять. Да там много чего нужно». Я находился в приятном шоке. Как только Крот сказал про пустыню, я сразу представил, как мы там на них рассекаем. Это же просто обалдеть, какая техника. Тихая, бесшумная, скоростная. Летим под сотку точно, только вон ветер в дырке сдувает. Мимо всех этих катеров, снующих по полю, пронеслись мгновенно. Видели даже несколько четырехруйких и архи, которые махали нам руками, типа «Остановитесь и подберите нас». «Ага, щас, пешком идите, уроды!» «Жаль, нельзя на снег БТР выгнать, глубокий он очень. А то бы вас уже давно, как тараканов, подавили. Не знаю, почему, я сказал про магниты, но они мне как-то сразу в голову пришли». «Правда, что там за магниты и как тут вообще всё это работает?» Ответов нет. «Катер точно нужно сохранить», — громко сказал я. «Разберёмся, как тут и что». «Геру подключим и других яйцеголовых», — засмеялся грач. «Они сразу разберутся». «А телега класс». Да уж мы тут все не на шутку возбудились в хорошем смысле этого слова, от того, как он двигается. До города летели достаточно быстро. «Давай туда». Вперёд салона всё-таки пробрался грач и теперь показывал кроту, куда лететь. «Жалюзи закрыть, оружие приготовить, бойницы открыть, стрелять только по команде. Саша, где этот прибор, про который Герат аморал?» Я тут же протянул ему его. «Я закину его в ворота. Эл, и ты, Клёпа, как самые здоровые. Ваша задача — закинуть взрывчатку следом. Готовы?» Около двух ящиков со взрывчаткой, которую затащили в салон. Котлеты и Клёпа вон приматывают к ним что-то. «Минута, и всё будет», — не отвлекаясь, ответил Клёпа. Закрыли жалюзи, открыли бойницы. Я уселся около левой передней части. Пацаны вон тоже место позанимали. Тут, оказывается, сиденье-то крутится. Можно и лицом друг к другу сидеть и развернуться, чтобы, сидя в бойнице, стрелять. Колючий уже уселся в верхней турели и негромко матерится оттуда, пытаясь разобраться с незнакомым ему пулеметом. Облетаем одну небольшую скалу, вторую. Навстречу пролетел катер. Кажется, с него кто-то махал, но мы, не останавливаясь, перли дальше. Адреналин в моем теле снова начал бурлить. Сжимаю калаш. Выставив ствол в бойницу, проверяю разгрузку. В ней четыре спаренных магазина. Бойница нормальная. Даже из-под ствольника можно выстрелить. Главный ствол выставить подальше. Резко облетев эту гору, сразу видели три стоящих катера по типу нашего. И два больших, и около них 30 архи. Вон они из ящиков достают боеприпасы. Чуть дальше еще один большой катер, только уже фургон. Из этого фургона еще штук 10 архи таскают ракеты к тем двум. «Вон ворота!» — крикнул Крот. «Приготовились!» «Сходу тормозим и работаем!» — это уже грач. «Стрелять только по команде!» На этой большой площадке, прикрытой со всех сторон скалами и огромными валунами, на нас внимания никто не обратил. но прилетел катер, может, раненых привезли». Я успел увидеть, что эти два маленьких катер хорошо так попали под огонь. Из одного из них вытаскивают троих раненых, двоих архи и одного человека. А вот их ворота нас заинтересовали. По крайней мере, меня. Ширина метров 10 точно. По бокам два столба. Сверху, кажись, еще какая-то перекладина. Только у нас такая небольшая рябь. А у них эта рябь синяя. И вон из нее вылетели еще два катера, большой и маленький. И следом выбежал еще 15 архи. Все вооружены. «Блядь, к ним подкрепление так и прет!» Крот снизил скорость и стал медленно подлетать к воротам. Трое из арки, увидав, что мы не останавливаемся, тут же замахали руками и бросились на перерез крича. Их крики стали привлекать внимание остальных, кто-то потянулся за оружием. «Если они сейчас все разом по нам вмажут, хрен мы отсюда летим. Ждать больше нет времени. Ворота все ближе, а эти уроды все больше и больше обращают на нас внимание. Вернее, на наш катер». «Огонь!» Зарал на весь салон грач так, как будто пытался переорать взлетевший истребитель. И мы дали из всех щелей, вернее, из бойниц, стоящие по бокам от катера архии люди и четырехрукие. Не ожидали от своего же катера такой подляны. Мы же еще закупорились в нем, как устрицы в раковине. Пару десятков менее расторопных бойцов снесли за несколько секунд. Те, кто порасторопнее, бросились в рассыпную, побросав все, за что они в этот момент держались. «Крот, продолжал орать Грач. Сам он уже ломанулся к задней двери, снося своим телом тех, кто не успел отойти, вернее, вжаться в стены кабины. Дальше всё было, как в кино. Наш катер подлетает к воротам. Крот что-то проорал, чувствуя, как нас разворачивает задницей прям к воротам. Я в этот момент стрелял, еле успел схватиться за своё кресло. Кто-то уже открыл люк, и Грач бросил в работающие ворота эту Герину коробку. «И тут по нам стали стрелять». «Раз, два, три!» — начал считать грач. «Вроде всего-то до пяти надо, но мне показалось, что он считал очень долго. Время будто замедлилось. Мы все стреляем из бойниц, я даже три раза успел выстрелить из подствольника. Скорость его зарядки у меня феноменальная. Я как нидзя какой. Выстрел — пихаю в ок, выстрел — пихаю в ок. Грохот от стрельбы в салоне такой, что у меня, кажется, слух отключился. Но нет, вопли грача я слышу». Даже посмотреть на него успел. Он вон уже стоит около открытого люка и просто от бедра поливает из калаша. «Эй, Клёпа, давайте!» — прорал он, повернувшись к ним. Эти двое уже стоят с ящиками наготове. Один замах, и ящики летят прямо в работающие ворота. И надо же было такому случиться, что в этот момент из ворот выбежал Архи. Ящик Элла попал ему точно в грудь. Архи как-то охнул, ну, по крайней мере, я видел, как он рот открыл и улетел назад в ворота вместе с ящиком. «Краджми!» — снова орёт Грач. Ускорение почувствовали все. Сливов он даже успел сказать, что он обо всём этом думает. От него не отстаёт колючий сверху, то орёт, умудряясь переорать в пулемёт, из которого стреляет во все стороны. Едва мы отлетели метров на 20 от ворот, как там что-то бахнуло. Не удержавшись, я снова посмотрел назад. «Хорошо, бахнуло». Обе эти колонны снесло, слезало взрывом несколько четырёхруких и одного архи. Потом пошли искры и разряды молний. Что было дальше, я уже не видел, так как смотрел уже в лобовое, повернув голову. Крот раскочегарил этот катер мгновенно. Мы улепётывали со всех ног от этой кодлой, который как-то разом стала по нам стрелять. — Котлета, тряпку давай! — вновь зарал Грач. — Правда, как и куда её крепить, мы как-то не подумали. — Мамуля, держи меня! — — закричал мушкетёр, разворачивая это полотнище. Мамуля бросает свой автомат и вцепляется в разгрузку котлеты. Тот высовывается в задний люк, наполовину держа в руках эту синюю тряпку. — Они за нами прут! — это Колючий кричит. — Ха, не неудивительно! Рядом с Мамулей на пол падает Эл и начинает бахать и своей винтовки по преследователям. Колючий сверху стреляет. — Туман, туман, приём! — кричит Грач. «Мы уже вылетели на поле», — и Крот пытается развить на этом корыте третью космическую. «Видим вас! Летите прямо!» Видимо, те, по кому мы только что стреляли, успели нажаловаться тем катерам, которые использовали подбитые катера на поле как укрытие, и они, все разом дружно прекратив стрелять по лесу, развернулись и двинулись в нашу сторону, продолжая стрелять уже по нам. «Крот, быстрее!» — заорал слива, меняя очередной магазин. Я же, выставив ствол в бойницу, стреляю по ближайшему к нам катеру. «Навсю жму!» — орёт наш гонщик. «Прямо, прямо держи, млядь!» — затыкается грач. И тут по тем катерам стали стрелять наши пацаны из пушек и из миномётов. Они нам делали коридор. В два катера попали сразу. Как я не знаю, но попали. Ещё перед одним снаряд взорвался точно перед носом, и водила с испугу дёрнул руль и на полном ходу врезался в лежащий на земле подбитый катер. После удара этот катер перевернуло, и он упал на землю кабиной. Вон он, лес. Мы летим, по нам попадают. За нами прет три катера, с них тоже стреляют. Вижу, как из леса вылетает ракет-15 из РПГ. Попали они там или нет, я не видел, но страшно пипец. Если сейчас крот дернет штурвалом, то мы попадем под огонь своих. Вон там еще куча стрелков присоединились. Там, мне кажется, стреляют вообще из всего и все кто там есть. «Прямо, держите, прямо!» — слышу голос тумана из рации грача, громкость, у которой он включил на полную. До леса долетели мгновенно. Крот еле успел облететь два дерева, остановились так, как будто он резко выжил тормоз, и у нас из-под днища должен идти дым от экстренного торможения. Но дыма нет, зато мы и тут все повалились друг на друга. «Вот как? Как, млядь, эта хрень летает, тормозит и управляется? Я не я буду, если не разберусь с этой штукой». «Мы живы?» — раздается откуда-то сзади голос Адувана. «Вроде живы. Я тоже свалился со своего сиденья, но вроде по нашему катеру никто не стреляет. Зато где-то позади нас идет натуральный бой. Там и пулеметы, и автоматы, и пушки, и сбоку хлопают минометы. Выбираемся на борт катера и осматриваемся. «Все живы!» — кричит в рацию туман. «Где он? Не видим». «Живы!» — кивает грач и просто садится на задницу на борт катера, свесив ноги. Я спрыгиваю и бегу к Гире. Вон его кучка, там и бойцы, и он сам. Наши ворота закрыты. Чуть дальше куча народу, около аж трех бортовых КамАЗов, с которых человек 10 скидывает прямо в руки всем подряд оружие. Ясно, это подкрепление наконец-то приехало. Это самое подкрепление хватает оружия и боеприпасы и бежит на первую линию, туда, где наши окопы и была баррикада. И мужиков много. Я вон даже несколько теток увидел. Сработало? выпаливаю из себя, подбежав к этой кучке, окружившую Геру. Эти пятеро бойцов так и стоят около него. Гера сидит около своего ящика на чурбаке. В руках у него ноутбук. Он бешено стучит по его кнопкам пальцами. «Есть!» — радостно заорал он спустя секунд 30 не обращая на меня ни малейшего внимания. Нажимая «вот» — закрыл. Хрен вам теперь, урода не ворота! Устало сажусь на валяющееся рядом бревно. Халаш на колени, сил бежать куда-либо и стрелять нет. Наблюдаю, как куча народа стреляет по полю, как несут ящики с боеприпасами, как тащат раненых. Опа! Около дерева, на котором так и висит этот мужик, уже с десяток сидящих под охраной троих бойцов-пленных. Не знаю почему, но я встал и пошел к ним. Там и архи, и люди, и трое четырехруких. Все в разной степени сбиты, кто-то ранен, но никто не спешит им оказывать помощь. Тут своим бы помочь». Нас тут народу куча, и я периодически вижу, как кто-то либо из наших, либо из бойцов Бала несут или тащат раненых за большой завал из бревен. Понятно. Там раненым оказывают первую помощь. он там и док наш, и фис этот, и еще несколько человек суетятся над ранеными. Подхожу к пленным и смотрю на них. Рядом появляется Слива, Собровцы, Хас и еще пацаны. Молча смотрю на них, они на нас. Вояки хреновы! Морщится с левой сплёвывает на землю. «Вы убили принцессу!» Внезапно произносит один из сидящих на земле архи. «Он убил!» И смотрит на меня. Остальные, кто сидит, кто лежит, но все молчат. «И что дальше?» Я аж охранил от его наглости. «Она дочь Фоли!» «Он этого так не оставит!» Добавляет этот архи, улыбаясь разбитыми губами. «Вы труп! Вы все трупы! Ты бы базар свой фильтровал!» Резко говорит ему Клёпа. «И не таких видали?» «Чё за хрен этот фоли?» спрашивает Слива. «И где его найти?» добавляет Колючий. «Мы сами его на колбасу пустим!» Этот Арки засмеялся, держась за простреленную грудь. «Я только сейчас заметил у него пулевое ранение. Он сам вас найдёт!» Тут он захрипел и упал на бок. а махнул я рукой. «Похрен на вашего этого фоли! Мне столько раз угрожали!» Вы бы лучше над своей дальнейшей судьбой подумали разворачивайся с новой дугерри окончательно бой затих где-то через час остатки архи поняв что у нас подошло подкрепление и нас уже не взять дружно начали сваливать да и еще их ворота закрылись со слов ребят с поля целыми свалили три катера а вот сколько на них бойцов неизвестно Конечно, плохо, что кто-то ушел, и вполне возможно, что они начнут играть в партизан, а может и нет, может будут искать способ вернуться домой. В любом случае посты есть, да и в долине там всех предупредили, и оружие у них уже есть, и техника. Правда, только машины, которые были на базе, дали мы им по несколько единиц. Также нам достался еще один катер. Туман, молодец, выставил около этих двух катеров охрану, а то бы, боюсь, их просто на запчасти разобрали» или чего-нибудь в них сломали, всякие любопытные. А так будет нам чем заняться на досуге. Но сейчас, сейчас мы все хотели домой.